«Гости в лесном доме. Берт. 25 октября. Воскресенье. «Карма!» — громко сказал Берт, словно пораженный этой мыслью. «Это же чертова карма!» Стивен остановился на лестнице и медленно повернулся к ним. Берт, казалось, излучал электричество. «Разве вы не понимаете?» «Что именно?» — спросил Стивен и вернулся к кружку, собравшемуся перед камином. Концерн рэком Реком — это анаграмма от «Карма». Сердце Берта билось ровно и тяжело в такт тиканью антикварных напольных часов. Его взгляд скользнул по полкам с заплесневелыми книгами, потом вернулся к кедровым резным фигуркам на столе, блестевшим в свете пламени. Потом он посмотрел на листок со стихотворением, лежавший рядом с шахматной доской. Когда они приземлились, он думал, что это какая-то экстремальная забава, безумное приключение. Но теперь...» Он шагнул вперед и схватил безголовую фигурку, которую Джеки поставила на стол, и внимательно осмотрел деревянный срез. «Совсем недавно отрублено», — заключил он. «Видите эти отметины? Здесь дерево светлое, без признаков старения, с грубыми краями», — он показал остальным. «Если эта фигурка символизирует Дэна Уитлока, то кто-то знал, что один из нас не попадет на борт и все подстроил так, чтобы мы здесь кое-что увидели», — продолжал он. «Это еще не значит, что Дэн Уитлок мертв», — сказала Моника. «Возможно, это намек, чтобы мы испугались, но мы определенно не можем узнать, жив он или мертв, верно?» — поинтересовался Стивен. Стелла выпрямила спину, Дело в том, что Дэн Уитлок значился в моем списке пассажиров, сказала она. У меня на борту есть место только для восьми человек. Если бы Дэн не отказался, то не осталось бы места для Стивена. Берт прав. Кто-то должен был пропустить полет. Но, как и Моника, я просто не могу представить, что он мертв. А может быть, он и есть тот самый психопат, который стоит за этим, сказал Берт. Возможно, Дэн Утлок изобразил опьянение, чтобы мы поверили, будто он вырубился в своем номере. А тем временем он выскользнул наружу посреди ночи, и испортил рацию, а утром позвонил Аманде и пожаловался на дикое похмелье. Все замолчали, переваривая эту мысль. «Стелла», — мягким тоном сказала Дебора, «как вы могли с самого начала не заметить лишнего пассажира в вашем списке?» Потому что там не было Стивена, только восемь человек, включая меня. А как насчет Аманды? спросила Дебора. У нее в списке были и Дэн Уитлок, и Стивен? Да, ответила Стелла, но она заявила, что не знала о максимальной вместимости моего гидроплана. Значит, вас подставили, произнес Берт, как и всех нас. «В романе Агаты Кристи убийца был одним из группы людей на острове», — очень тихо сказала Джеки. «Это он убил всех остальных». «Значит, вы утверждаете, что это один из нас?» Голос Стивена эхом отразился от сводчатого потолка. Новая порция пыли и мелкого мусора посыпалась с люстры наверху. Натан мрачно воззрился на него. «Моника...» Взяла мужа за руку и незаметно сжала ее в качестве безмолвного предупреждения. Берт наблюдал за ними. Он не доверял Натану, особенно теперь, когда началась эта жестокая игра. Натан странно косился на него, когда думал, что Берт этого не видит. Он спрашивал Берта, не встречались ли они раньше. Напряжение усиливалось. Значит, «Судья в этом романе был настоящим убийцей?» поинтересовалась Кэти. «Да», — ответила Джеки. «Судья знал, что все остальные смогли безнаказанно уйти от убийства, и он все подстроил. Когда люди прибыли на неведомый остров, они устроили вечеринку в надежде на то, что появятся хозяева. Вместо этого они услышали запись, где каждого из них обвинили в безнаказанном убийстве». Она помедлила. Желтый свет играл на одной стороне ее лица, другая скрывалась в полумраке. Ее глаза блестели, как кусочки антрацита. Это была точка отсчета, добавила она. Вы намекаете, что каждый из нас кого-то убил? – спросила Стелла. Ее голос был странно высоким, и Берт не мог прочитать выражение ее лица. Тик-ток, тик-ток, сказали часы. Наверху снова хлопнула ставня, и все вздрогнули. Глаза были широко распахнуты, лица побелели, они сидели как на иголках. «Нет, это чушь», — сказал Берт. «Я точно знаю, что никого не убивал. Это... это просто безумная идея». «Если в этом вообще есть какая-то логика, то в худшем случае стишок обвиняет всех нас во лжи», — возразила Джеки. «Девять лугунишек, приглашенных в этот дом». «Ложецов и грешников», — прошептала Моника. «Если этот стишок, вышитый крестиком в ванной комнате, что-нибудь дозначит. И наш таинственный хозяин из Эреком Карма хочет добиться справедливости», — добавил Натан. «Если картина с весами Фемиды в комнате Кэти намекает на правосудие». «Тогда что же мы сотворили?» — Джеки обвела взглядом собравшихся. «О чем мы лгали?» Кто мог подумать, что каждый из нас совершил тяжкий грех? Каким образом мы, восемь человек в этой комнате, связаны с психом, придумавшим эту затею? Какого человека мы все знаем, но не признаемся в этом? «Не вижу никакого смысла в идиотских вопросах», — отрезала Дебора. Резкая перемена в ее тоне поразила Берта. Ее глаза горели, она раскраснелась. «Вы просто принимаете это как факт», — она махнула рукой в сторону фигурок на шахматной доске. «А может быть, этого нет и в помине. Может быть, все вы испытываете вину, которая заставляет вас думать, что вас наказывают за ваши грехи». «Чудовище поднимается изнутри», — прошептала Моника. «Что?» — спросила Джеки. «Да нет, ничего». Стивен медленно опустился рядом с Деборой. «Тело хирурга было напряженным, как струна». Берт казалось, что он находится на волосок от нервного срыва. Он бы не рискнул сейчас пройти рядом с ним без оружия. «Послушайте», — сказала Стелла, — «ответы на эти вопросы могут помочь нам выбраться отсюда. Нам нужно знать, с чем мы столкнулись». Берт посмотрел на потолок, потом обвел взглядом стены с уродливыми масками и картинами, На какой-то безумный момент ему показалось, что повсюду находятся скрытые камеры, и все это напоминает фантасмагорическое реалити-шоу, в котором их обманом заставили участвовать. Возможно, через несколько дней сюда ворвется съемочная группа, и им предложат кучу денег, если они согласятся еще немного повалять дурака в живом эфире. Или это его мозг пытался найти выход из положения, увидеть за этим нечто иное, нежели кошмарный план убийства их всех одного за другим. Он заглянул в прошлое, пытаясь вспомнить, что он мог сделать такого, что могло бы заманить его в эту безумную игру. О чем он лгал? Было время, да, больше десяти лет назад, когда Берт работал на мутных личностей, на людей его брата, в основном байкеров и их пособников. Берт работал механиком и получал деньги наличными под столом. И он никогда не задавал вопросов о тех, кто предлагал работу. Иногда автомобили находились в розыске, иногда ему приходилось срочно перекрашивать их или разбирать ворованное авто. Иногда работа была оптовой, иногда штучной. Но он мог требовать высокую плату за секретность, поэтому отлично зарабатывал без всяких налогов. Они со старшим братом потеряли родителей в ранней юности и были бедными детьми, искавшими способы выживания. Эта подпольная работа была для Берта как раз таким способом. А когда он отцепился от этого дела и подсчитал свой доход, то купил два челночных автобуса, потом третий автобус, потом такси и стал нанимать водителей. Это было началом его фирмы Executive Transit. Дело пошло на лад — и он оставил за спиной свое сомнительное прошлое. «Так в чем же дело? Неужели карма каким-то образом настигла его?» Взгляд Берта снова уперся в Натана. Слова этого парня за ужином взбудоражили его. «Я вас знаю. Мы встречались раньше». Берт сказал, что он так не думает. Но теперь, в новом контексте, он начал глубже вникать в смысл невинного вопроса, заданного Натаном. Мог ли Натан Макнил быть как-то связан со знакомыми его брата? Берт не представлял, какое отношение профессор микологии мог иметь к подобным вещам. Мог ли я что-то починить для Натана на своей новой работе, что-то ткнулось в выцветший край его памяти и уплыло прочь. Джеки права, тихо сказал Берт. «Нам нужно выяснить, не пересекались ли наши пути в прошлом. Нужно рассказать, о чем мы лгали, и посмотреть, как это может быть связано». «Я не лгунья», — заявила Кэти и высморкалась. «Все лгут», — возразила Дебора. «А если вы утверждаете обратное, то лжете нам в лицо». Стивен расправил плечи. «Как вы смеете!» «Это не поможет, Стивен», — предупредила Моника. «Ну ладно», — сказал Берт, Начнем с меня». «Натан, вам показалось, что мы с вами могли быть знакомы. Чем больше я думаю об этом, тем больше мне кажется, что это так. Но я не помню, где это было». Он помедлил, опасаясь тёмных видений из прошлого. «Я работал механиком в Бернаби, пока не основал собственную транспортную компанию». «Стыдно говорить об этом, но я выполнял неофициальные заказы и получал деньги под столом за ремонт автомобилей, которые находились в розыске». Он посмотрел Натану в глаза. «Есть ли вероятность, что я выполнял какую-то работу для вас?» Кровь отхлынула от лица Натана. Моника потянулась к руке мужа и крепко сжала ее. Стивен хранил зловещее молчание. Берт был не единственным, кто заметил эту цепную реакцию». Он видел, что Дебора тоже наблюдала за этой троицей, а Стелла и Джеки обменялись взглядом. «Я никогда не заказывал услуги автомеханика в Бернаби», сказал Натан. «Вы с Моникой жили в Китсилана, да?» обратилась Кэти к Натану. «Я знаю это, потому что, когда я работала на телевидении, Моника часто фигурировала в новостях, когда организовывала мероприятия для благотворительного детского фонда. И Стивен тоже». «Вы находились в совете этого фонда, верно, Стивен?» Хирург откашлялся. «Это была хорошая реклама частной хирургической клиники». Кэти вытерла нос гигиенической салфеткой. «Натан, где вы преподавали до переезда в Торонто?» Поколебавшись, Натан тихо ответил. «В университете Саймона Фрейзера». «Это в Бернаби», — заметил Берт. «Я работал в Бернаби». «Как и половина жителей Лоуэр-Мейнленда», — резко сказал Стивен. «Регион Лоуэр-Мейнленд расположен на крайнем юго-западе провинции Британская Колумбия и включает территории вокруг Ванкувера и Бернаби». «Это ничего не доказывает». «Нужно мыслить шире. Только так мы сможем установить связи», — возразила Стелла. «Что еще нам остается делать?» «Натан, Моника, так вы знакомы со Стивеном по прежним временам?» — спросил Берт. «Конечно, знакомы», — сказала Джеки. Я слышала их разговор перед посадкой на самолет. Натан напомнил Стивену, что они встречались на благотворительном ужине. Стивен снова откашлялся. «Все верно. Как и сказала Кэти, я заседал в Совете благотворительного фонда и какое-то время регулярно посещал всякие общественные мероприятия». «Там я познакомился с Моникой, а немного позже и с Натаном». Моника заметно покраснела. Берт присел на подлокотник дивана рядом с ней и Натаном. «Кто еще был знаком друг с другом до этой поездки?» — поинтересовался он. «Я раньше видела Дебору», — отозвалась Джеки. «Мне знакома татуировка в виде ласточки у нее на запястье». Я разговаривала с ней и узнала ее голос». Все головы повернулись к Деборе. Та сидела неподвижно, как камень, упершись взглядом в Джеки. «Дебора», — мягко сказала Стелла, «откуда вы знаете Джеки?» «Я не знаю ее». Голос Джеки звучал твердо, но ее руки дрожали, и она уперлась ладонями в колени, чтобы скрыть это. «У меня хорошая память на такие вещи», возразила Джеки. «Ладно». «Тогда расскажите, как мы познакомились», — вызывающе произнесла Дебора, «поскольку я уверена, что вы ошибаетесь». Джеки смерила ее взглядом. Казалось, будто напряжение потрескивает в воздухе. У Берта было тягостное ощущение, что эти двое встречались в прошлом, но никто из них не был готов рассказать, при каких обстоятельствах это произошло. «Наверное, какие-то темные дела», — И, возможно, именно поэтому они оказались здесь. А как насчет вас, Стелла? Спросил Берт. Вы узнаете кого-то из нас? Ну, я знаю Кэти, потому что видела ее по телевизору. Все дружно закивали. Стелла повернулась к Джеки. Значит, вы тоже узнаете Кэти, потому что видели ее по телевизору? Ну да. сер Это канал новостей телевещательной компании Британской Колумбии, сказала Стелла. Его не показывают в Онтарио. Если вы из Онтарио, то как вы могли знать Кэти в лицо по телевновостям?» Джеки смерила ее долгим взглядом и тихо ответила: Я работала в западном Ванкувере в правоохранительных органах. Вы служили в полиции? Как и Дэн Уитлок, Джеки пожала плечами. Он тоже бывший коп. «Откуда вы знаете?» — спросил Берт. «Свояк свояка узнает издалека. Это было написано на нем крупными буквами. Кроме того, вчера вечером я сама спросила его. Он бывший сотрудник Ванкуверского полицейского департамента, который стал частным сыщиком». «Полицейский из Ванкувера?» Моника, казалось, была ошарашена этой новостью. Она посмотрела на Кэти. «Вы знали Дэна Уитлока, когда он служил в полиции? Вы брали у него интервью в связи с какими-либо преступлениями?» «Я... Боже, я не знаю», — пробормотала Кэти. «Когда я работала на CRTV, то брала интервью у многих полицейских из Ванкувера. Уитлок мог быть одним из них». «Китсилана, где жили Натан и Моника Макнил, принадлежит к юрисдикции Ванкуверского департамента», сказал Берт. «Здесь тоже есть связь». «Да, правило шести рукопожатий», произнес Стивен. «Обязательно найдется кто-то знакомый». Он осунулся, словно внезапно лишился сил или больше не мог слушать эти расспросы. «Неудивительно, что те из нас, кто жил в Лоуэр-Мейнленде», «Могли в то или иное время пересекаться друг с другом», — добавил он. «Когда вы ушли из полиции, Джеки?» — спросила Стелла. «И почему?» «С меня было достаточно». Женщина на какое-то время замолчала, глядя на огонь. Берт смотрел на ее профиль. «Суровые черты?» «Жесткая женщина». «Но в ней есть и что-то уязвимое», — подумал он. Если бы он был игроком, то поставил бы на то, что у нее были крупные неприятности на работе. Он также полагал, что она была хорошим сотрудником. «Вы сразу перешли из ванкуверской полиции в частный охранный бизнес?» — настойчиво спросила Стелла. Джеки глубоко вздохнула. «У меня была подруга, работавшая в ООПП, полицейском департаменте «Онтарио». Она ушла оттуда, чтобы основать охранную компанию и пригласила меня на работу. «Стало быть, вы прямо перешли из полиции к охранному бизнесу?» Стелла лишь слегка перефразировала предыдущий вопрос. Джеки прищурилась и посмотрела на Стеллу. Напряжение возросло. Дрова затрещали в очаге, и языки пламени взвелись вверх. «Нет», — ровным голосом ответила Джеки, «был еще двухлетний промежуток». «И чем вы занимались в это время?» «Господи, Стелла!» — вмешался Стивен. «Что с вами такое? Разве вы не понимаете, что это сугубо личное дело?» «Что со мной такое?» — Стелла выпрямилась. «Вся эта чертова ситуация! Вот что со мной такое!» «Я хочу знать, почему мне предложили отвезти вас сюда, отвезти незнакомых людей на фальшивый курорт. Что вы все имеете общего со мной?» «Если я выясню, кто вы такие, это поможет мне разобраться в происходящем». В ее серых глазах сверкнул гнев. «И это все, что я хочу сказать о себе, доктор Боден». Опустилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов. Потом раздался глухой звенящий удар. Дебора ахнула, Моника взвизгнула, а остальные подскочили с мест. Удар прозвучал снова, и эхом раскатился в темноте — И снова, и снова, одиннадцать раз. «Проклятые часы!» — крикнула Джеки. «Берт, какого хрена ты завёл эту чёртову штуковину?» И я понятия не имел, что они начнут бить в одиннадцать часов. Все посмотрели на свои часы. Испуганные и выбитые из равновесия, теперь они с подозрением поглядывали друг на друга. Дрова в камине превратились в кучку углей, И в их небольшой круг начал закрадываться холод. Берт почувствовал, как струйка сквозняка из-под двери вьется змеей вокруг его лодыжек. Джеки нарушила неловкое молчание, как будто зловещий бой старинных часов подтолкнул ее к искренности. После увольнения из полиции и до отъезда в Онтарио я работала за наличные на одного низкопробного частного сыщика, бравшегося за грязные дела. От больших сыскных агентств, которые, в свою очередь, брали подряды у лучших юридических контор, где никто не хотел морать свои халеные ручки. И этим низкопробным сыщиком был Дэн Уитлок. Но, «Ну как, Стелла, теперь ты довольна? Она поднялась на ноги и положила листок бумаги со смертоносным стихотворением на стол рядом с шахматными фигурками. Сердце Берта забилось быстрее, когда он услышал это откровение. Связь была установлена. Джеки обвела их тяжелым взглядом. «Мне предложили уволиться из полиции западного Ванкувера. Либо так, либо дисциплинарное взыскание за пьянство, ставшее серьезной проблемой. Я опустилась на дно, ясно? Так низко, как только могла упасть». Я делала все возможное ради выживания, а потом позвонила подруга, которая помогла мне выбраться из бочки, и у меня появился повод вернуть свою жизнь в нормальное русло. Я переехала на восток и очистилась от грязи. Казалось, ее не волновали их потрясенные взгляды. И я чертовски хорошо знаю свое дело. Моя беда в том, она наткнула себя в грудь. «Моя беда в том, что я принимала все слишком близко к сердцу. С тех пор я немного научилась жесткости, а теперь я собираюсь поспать. С меня хватит». Она встала, подошла к обеденному столу, взяла лежавший там фонарик и начала подниматься по лестнице. За ней поднимался удивленный, растерянный, возмущенный ропот. «Джеки?» «Ты не можешь просто уйти после того, как взорвала эту бомбу!» — крикнул Берт ей вслед. «Ты знала, кем был Дэн Уитлок!» Она остановилась на середине лестничного пролета. «Да, и ты можешь понять, почему я не горю желанием рассказать о моем знакомстве с ним». «Но ты же провела с ним очную ставку за ужином!» — сказал Берт. «Я видел, как вы разговаривали друг с другом». «Очную ставку?» «Боже мой, ничего подобного. Он тоже узнал меня. Мы просто договорились не упоминать о нашем прошлом». За окном что-то промелькнуло, а потом раздался громкий стук. Все посмотрели на дверь. «Это ветер гуляет среди деревьев», — сказала Стелла. «Всякий мусор носится снаружи. Нам нужно запереть двери и ложиться в постель». Она потянулась за лампой. «У нас достаточно ламп и керосина на эту ночь. На столе есть еще фонарики». Она выдержала паузу. «Запритесь в своих спальнях. Я точно запрусь». Она поднялась по лестнице следом за Джекки. Ее фонарь ненадолго высветил безобразные маски, как будто ожившие в переливах теней и света. Берт нащупал нож, который он забрал из-под навеса и прикрепил к поясу. Ощущение кожаных ножен как-то успокаивало его. Он снова посмотрел на ружье, висевшее на стене. Когда он заглянул в ствол, там было чисто. Он знал, где лежат патроны. «Я запру входную дверь», — объявил он, и с силой задвинул массивный потемневший засов. «И я возьму себе первую комнату на лестничной площадке». Комнату, ближайшую к ружью. Если кто-то задумал грязную игру, — то он был твердо намерен держать победу и выжить. Остальные поспешили за ним. Натан пошел запереть заднюю дверь, выходившую к навесу. Моника и Кэти помогали хромавшей Дебере подниматься по ступеням. Стивен подождал, пока Натан не вернулся с кухни. Никто не собирался никого упускать из виду.